Сказка о приходе весны. Зимнее солнце короткое, Только выйдет на небо, глядишь, нет его. Уже вечер, уже ночь, да мороз, И спит деревня Полыновка, Только в окнах школы горится сосновая лампа, И вечные звезды дрожат над снежную степью. Долго и долго тянулась зима, но вот задули ночные тяжелые ветры. Они не были такими пронзительными и сухими, как зимой. Они наваливались на степь, прижимали к земле деревню, и они, эти странные ветры, были теплее снега. Как-то ночью Лёля проснулась от того, что ветер особенно тяжко вылогудел за окном. Лёля лежала, не открывая глаз, но видела все, что происходило на улице за стеной дома. Двигался снег, как огромная шапка вздрагивал он и пытался ползти. Он не был холодный и мертвый, он теплый был, тающий и живой. Плохо ему стало сегодня ночью, душно и тягостно. Он метался и не мог ничего поделать. «Никуда спрятаться, потому что был огромный!» И Лёле стало жалко снег, и она услышала тихий стон, как будто бы снег стонал под окном, но тут же поняла, что это стонет мама, и напугалась. «Снег должен стонать, должен метаться, а мама никогда!» Лёля вскочила, подбежала к маминой кровати, забралась под одеяло Ленька. — шептала мама, просыпаясь. — Ну что ты, что ты? Мама была жаркая, влажная. Она целовала Лелю, и так, обнявшись, они заснули, и снег всю ночь стонал за окном. А утром обрушилась на деревню Полыновку Великая Весна. Все сразу и все кругом раскрылось, и небо, и земля. Снег, измученный ночными ветрами, таял, и забурлила во враги речка, подхватила разбитые дрожки, понесла, ударили в небе жаворонки, а ледянка быстроходная обратилась в решето. А Леля в решете этом таскала из-за дома снег — Она хотела уберечь снежные часы, которые подарила Ванечке. Она рассыпала снег по краям циферблата, вокруг палки, вколоченной в землю. Но солнце заливало поляну, на которой были снежные часы. Снег таял, таял. И Лёля поняла, что надо строить новые часы. Весенние. Великая весна — Обрушилась на деревню Полыновку, а зима, которая тоже была великой, потускнела и забылась. Да и что толк вспоминать о зиме, когда подснежники охватили землю, а гуси и жаворонки раскрасили небо? Кто вспомнит о великой зиме, когда идет босиком по одуванчикам? Пожалуй, только Леля и помнила, как мучился снег однажды ночью. Она радовалась гусям, одуванчикам, а еще больше радовалась, когда находила во врагах остатки снега. «Уберегся, милый», — думала она, — и ей хотелось, чтобы все на свете всегда уберегалось.